Князь и воины пали на колени и вознесли молитву. Тогда образ сошел с высоты и лег на руки князю. Дмитрий Донской сказал, что дивное это явление угреша, то есть согрело его душу. Образ получил название Угрешского. Позднее князь на том месте основал Никола Угрешский монастырь. Помощник в крестьянском труде, Защитник от врагов, Покровитель во время путешествий, Святой Николай постоянно присутствовал В жизни русского человека. В старинном духовном стихе поется «Слав его чудесах, Велик на небесах, Николай причудный, Избавляй от скорбей И от всех напастей, Сиротам и вдовам Богатство удавляй, Николай причудный, Сохрани от рати». Пленных всех возврати, Тебе воспеваем, И смиренным сердцем до Тебя взываем, Николая Причудный. Сказания о Петре и Февронии Муромский князь Петр и его жена Феврония жили, как сообщает летопись, в начале 13 века. Они оставили о себе настолько добрую память, что после смерти их стали почитать как святых сначала только в Муромских землях, а позже — по всей Руси. К лику общерусских святых Петр и Феврония были причислены в середине XVI века. Тогда же известный церковный писатель и Еразм на основе сказаний, бытовавших в народе, написал повесть о Петре и Февронии. Заканчивая повествование, Ермолай Еразм говорил, Написал о том, что слышал, не ведая, может быть, и другие о том написали, знающие более меня. Хотя повесть о Петре и Февроне имеет подзаголовок «Житие», она очень отличается от традиционных произведений житийной литературы и напоминает и по сюжету, и по образу строю народную сказку. Поэтому митрополит Макарий, крупный церковный и культурный деятель XVI века, составивший великие четью именеи, собрание житий святых, не включил в них житие муромских святых, а в словаре святых, прославленных в Российской Церкви, изданном в 1862 году, говорится «Подробности жития благоверного князя Петра и супруги его неизвестны». Признавая существование святых Петра и Февронии, церковь отрицала достоверность сказаний о них. Но в народе оно было очень популярно, фольклористы записывали его варианты от народных сказителей вплоть до середины XX века. В сказании говорится, что у князя Петра был старший брат Павел, который княжил в Муроме и имел красавицу-жену. По дьявольскому наущению...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 Нелегко было это сделать, ведь в змее был заключен сам нечистый дух. Долго, — думал князь, — да так ничего и не придумал. Тогда сказал он княгине, — выведаю змея, какой смертью суждено ему умереть. Если я буду в этом знать, то смогу избавить тебя и от его дыхания, и от шипения, и от прочей мерзости, о которой и говорить-то смрадно. Княгиня послушала смужнина совет